«Команда, разойдись!» Четкий строй слегка вздрогнул и потерял свою безупречную четкость. И сразу стало видно, что стоящие в строю люди никакие не военные. Одеты они были довольно разношерстно. Одни в короткие туники, другие в принятые среди горцев Атлантора бешметы и жилеты. А кое-кто щеголял в горгосских и венецких нарядах. У большинства за плечами висели туго набитые мешки, когда-то, вероятно, выглядевшие абсолютно одинаковыми, но с тех пор успевшие изрядно пообтрепаться и обрасти разноцветными заплатами и шрамами грубой штопки, а у ног некоторых стояли слегка пообитые морские рундучки. Впрочем, пока эти люди стояли в строю, вся эта разношерстность совершенно не резала глаз. Ее затмевала четкость линий коротко остриженных затылков, скинутых подбородков и разведенных на строго выверенное расстояние носков. Хотя отданная команда предписывала разойтись, большинство людей остались на своих местах, только развернулись друг к дружке. Кое-где вспыхнул разговор, кто-то достал кисеты с чихальником, кто-то фляги. Этих людей связывало слишком многое, чтобы вот так, сразу, выкинуть последние пять лет своей жизни и разбежаться в разные стороны. Корпус дал им очень многое. Силу, уверенность в себе, гордость, а некоторым и шанс начать жизнь сначала. Недаром в корпусе было очень много людей, которые после давильного чана меняли свои имена на прозвище. Как видно, эти имена стоили того, чтобы их навсегда забыть. Но дело было не только в этом. Корпус – это было что-то особенное. Это была жизнь. Жизнь трудная, наполненная свистом стрел, многосуточными маршами, тяжкой работой, но жизнь, в которой каждый из них мог быть полностью уверен в том, кто с ним рядом, в том, кто стоит с ним спина к спине. Бывший раб или портовый нищий, который раньше, заслышав свист бича надсмотрщика или топот портовой стражи, тут же спешили забиться в самую узкую щель, моля всех известных богов, чтобы на этот раз Беда обрушилась на кого-то другого, только не на него. Теперь, спустя пять лет, знали, что есть на свете люди, с которыми они примут все. И бич, и меч врага, и мор, потому что мы заботимся о корпусе. Корпус заботится о нас. «Ба, не как кремень!» Крепкий, невысокий мужчина со слегка кривоватыми ногами и ежиком седоватых волос обернулся на голос. «А, это ты, булыжник, давненько не виделись». Подошедший ухмыльнулся. «Да почитай, с самого давильного чана. А ты, я вижу, до сержанта дослужился». Он показал кивком на пятно на левом плече своей формой, напоминавшее сержантский шеврон. Пятно явственно выделяло своей яркостью на выгревшем фоне. Тот, кого назвали кремнем, усмехнулся в ответ. «Ты, я гляжу, тоже!» И он кивнул на точно такое же пятно на левой стороне груди товарища. Такое расположение показывало, что обладатель сержантского шеврона служил во флоте. «Ты тоже в этой партии?» «И как, уже надумал, куда двинуть?» Булыжник вытянул губы трубочкой, отчего его лицо приняло задумчиво лукавое выражение. «Кто знает, кто знает!» Он помедлил. «Ты как, все еще со зверем?» Кремень помрачнел и несколько секунд стоял молча, видимо, вспоминая что-то неприятное. Потом вновь поднял глаза на собеседника. «И да, и нет. Коготь. Его зарубили, но я выдрессировал щенка из его последнего помета. Его зовут Джук». Булыжник удовлетворенно кивнул. «Я на это надеялся». Кремень нахмурился. Но служба в корпусе в первую очередь приучает к сдержанности, поэтому он нарочито ленивым движением потянулся к висящему на поясе кисету с размятыми сушеными листьями чихальника, захватил горсть, неторопливо скатал шарик, засунул в левую ноздрю, втянул воздух, на мгновение замер и оглушительно чихнул. Бывший сержант-булыжник наблюдал за его манипуляциями с кривой смешкой. «Ну что, так и будем стоять. Или все-таки пойдем пропустим по кружечке?» Наконец выдавила из себя кремень. Булыжник рассмеялся. Когда это сержант-ветеран отказывался от доброго пойла? Таверна «Рыбий коготь» ничем не отличалась от таких же таверн с частой сетью облепивших порты и рыночные площади. Закопченный потолок, длинные столы с лавками вдоль стен, очаг с вертилом и короткая стойка для тех, кто зашел лишь пропустить стаканчик другой. Только она была немного почище, лавки и столы были покрыты кое-какой резьбой, а стоявшие на стойке стаканы и кружки выглядели, в отличие от большинства таких же заведений, где подобные предметы использовались до тех пор, пока они протирались до дыр, почти новыми. Два ветерана уселись у дальней стены. Не успели они опустить на лавке свои сухопарые зады, как у стойки возникла упитанная служанка с симпатичными ямочками на щеках. «Что пожелают господа сержанты?» Булыжник довольно хмыкнул. «Где ты так научилась разбираться в воинских званиях, красавица?» Та польщенно хмыкнула. «Тоже мне наука. Да в наш порт каждый год приходят маршевые команды, уволенных из корпуса. Да и хозяин наш тоже из ваших». Так что здесь любому ветерану всегда ставят одну бесплатную кружку солодового хмеля. Тут булыжник с размаху засветил себе ладонью полбу. «О, темная Магр, мне же рассказывали о таверне старого погрима. Так ведь зовут вашего хозяина?» «Ну да», — служанка кивнула. «В таком случае, красавица, живо зови своего хозяина. Скажи ему, что с ним хочет выпить ветеран с багровой эскадры». По-видимому, это название что-то сказало служанке, потому что она тихо ойкнула и тут же исчезла, оставив витать над столом нежный запах лавандового масла. Как видно, она была изрядной чистюлей и тратила не такое уж и большое жалование на благовоние. Кремень хмыкнул. «Да, за те пять лет, что он провел в рядах корпуса, жизнь на гражданке изрядно переменилась». Если уже и простые служанки могут себе позволить покупать благовония, то сколько добра можно снять с тех, кто побогаче? Но эта мысль прошла как-то краем, просто по инерции, не вызвав ни малейшего желания действовать. Если народец так оброс жирком, значит популяцию шакалов, каким и он сам был раньше, изрядно проредили. По правде говоря, пять лет назад он запродался, как он тогда считал, Корпусному вербовщику именно из-за того, что волкодавы Стратигария уже дышали ему в спину. От некогда лихой банды, заставлявшей отстегивать дань даже самые большие караваны, следовавшие по пензалийской дороге, остались лишь жалкие ошметки. Все ближайшие соратники либо были в колодках, либо украшали собой придорожные дубы. А он метался между пензалой и роулом, мучительно ища щель, в которую можно было бы забиться. «Значит, это ты из Багровой эскадры, сынок?» Кремень отряхнул воспоминания и повернул голову на голос. К их столу неторопливо подошел мужик, одетый в поношенную, но чисто выстиранную и выглаженную деревянным катком тунику, на которой, к их удивлению, красовался почти новый сержантский шеврон. Кремень удивленно присвистнул. «Тебя наградили правом носить шеврон?» Мужик усмехнулся. Нас всех наградили таким правом. Всех, кто выжил тогда. Кремень замер. Он слышал только об одном случае, когда всех выживших и мертвых занесли в списке корпуса навечно, что автоматически давало право носить знаки различия корпуса и после увольнения из его рядов. Впрочем, на тех, кто был занесен в списке корпуса навечно, понятие «увольнение из рядов» не распространялось. Они считались в бессрочном отпуске, причем все – и живые, и мертвые. Поэтому им продолжали платить денежное содержание. За мертвых его получали вдовы или, если таковых не было в наличии, сиротские приюты. А живых приглашали на присягу и церемонии вручения сержантских шевронов. Кременья кинул взглядом таверну. «Да». Теперь понятно, как этому ветерану удалось прикупить таверну на таком бойком местечке и так прилично ее обустроить. В корпусе платили не то чтобы очень щедро, но неплохо. Так что и он, кремень, мог при желании купить себе таверну, но где-нибудь подальше, в мелком порту, куда заходят в основном только рыбацкие посудины или в не слишком крупном селении на каком-нибудь торговом маршруте. Вот только на большинстве торговых маршрутов ему делать нечего. Его там уже успели запомнить накрепко. И если для волкодавов-стратигария он теперь уважаемый ветеран корпуса, то для большинства тех, с кем он встречался в прежние времена, и кто знает его под старым именем, он по-прежнему грязный бандит и убийца. «Значит, ты один из сорока бойцов?» Голос булыжника отвлек кремние от размышлений. Хозяин таверны опустил на стол три кружки с солодовым хмелем, которые принес, пододвинул две из них гостям, а третью поднес ко рту и сделал звучный глоток. «Слушай, а мне всегда было интересно, как там у вас было на самом деле? Похоже на то, что рассказывают?» Хозяин шумно вздохнул и сделал еще один глоток. «И да...» И нет. Я, честно говоря, и не помню. Когда нас подняли по тревоге, нам никто ничего не объяснил. Ни сколько там будет этих тварей, ни как далеко нам идти. Впрочем, если честно, никто из нас об этом и не спрашивал. Лейтенант сказал, что вансаны захватили шестерых наших и собираются посадить их на кол. А то, что этих вансанов было больше шести сотен, мы узнали только после боя. А тогда... Мы просто торопились, очень торопились, и все-таки опоздали. Так что, когда мы вышибли ворота и увидели наших ребят, корчащихся на кольях, и измазанных кровью рожи тех тварей, мне уже было некогда считать, сколько их там. Он хмыкнул. Когда мы наконец добрались до ворот, я думал, что сейчас упаду и больше не смогу пошевелить даже пальцем. Блужник понимающе кивнул. Ну, еще бы. Вы прошли за сутки почти пять десятков миль. Так вот, когда я увидел ребят, откуда только силы взялись? Говорят, лейтенант погиб одним из первых. Поймал арбалетный болт еще в воротах. Может быть, стреляли они густо. Когда я очухался, во мне самом торчало три штуки. Вот здесь, здесь и здесь. Хозяин задрал рукав, оттянул ворот и задрал полутуники, туники, показывая шрамы. «Но там уже не надо было никем командовать. Да и невозможно. Мы просто взбесились».